Глава 26. Дощатые стены повети, где нам Баба-Яга отвела место для отдыха, светились щелями. Естественная вентиляция, однако крышу сделали добротной, и внутри, несмотря на дождь, было сухо. Паветь оказалась большой, в два уровня. Сверху вниз вела пристроенная вдоль стены лестница. Второй уровень не полностью перекрывал первый, и, перегнувшись через перила, можно было рассмотреть, что там внизу. Собственно, именно так я и поступил. Мы спали наверху, на сене, оно тут хранилось. Внизу тоже было немного сена, а еще дровяник, хозяйская утварь. Разные косы, серпы, вилы, лопаты, грабли, еще какие-то приспособления, о назначении которых я мог только догадываться. И в верхней и в нижней части располагались широкие ворота. К верхним снаружи вел широкий пандус. Его было видно через приоткрытые редкие ворота и на верхний уровень, и на нижний. Вполне могла въехать конная упряжка с телегой, или даже трактор. Правда, представить тут трактор я не смог. Как-то он сюда не вписывался. Хотя я мысленно посадил бабу югу на квадроцикл и вдруг понял, что старуха справилась бы. Пока я вертел башкой по сторонам, наши отправились в избушку на завтрак. На завтрак. А ведь время уже близилось к обеду. Давненько я так долго не спал. Но, видимо, Баба Яга нарочно дала нам, как следует, выспаться. И это хорошо. Я как будто вернул своему телу долг, позволил ему отдохнуть. Пока я оглядывался, подошел Григорий Ефимович. «Пойдем, Влад, поедим и послушаем игу Я вздрогнул. Перед глазами, как на его встал змей с его равнодушным «Жертва». Душа отозвалась болью. Григорий Ефимович, видимо, понял мои мысли и сказал «Тут будет не так». Не скажу, что просто, но не так. Спрашивать как я не стал. Я молча шагнул под дождь. Потому что на самом деле пофиг как. Все равно я Сансаны еще порву. Иначе смерть Черного будет напрасной. На высокое крыльцо избушки я взлетел одним из последних. Все парни, включая Иарик Ассулюи, уже были внутри. Позади меня шли только преподаватели. Они шли спокойно, и дождь не касался их. И я чертыхнулся и опять забыл про защитный кокон. Теперь вот, одежка намокла. Из наших не все оказались мокрыми. Николай, Артем, Сергей и даже Мишка были сухими. То, что Николай вспомнил про защиту, резануло, но не удивило. А вот Мишка. Я разозлился. Не на него, на себя. Ничему-то я не учусь, но хотя бы высушиться могу ведь. И я катанул внутри себя солнышко. А потом по наитию выкатил его над всеми. Пусть обсохнут, ибо нефиг. Арик то ли от неожиданности, то ли еще из-за чего-то закрылся от моего солнышка. А Баба-Яга оглянулась на меня, нахмурилась, но промолчала. Я догадался, что опять налажал. И едва народ обсох, захотел солнышко обратно. Избушка бабы яги снаружи казалась небольшой. Стоит словно игрушечная на четырех столбах, как на ногах. Победь, где мы ночевали, и то больше». Изнутри избушка вроде тоже была невелика, плюс огромная печь занимала немалое пространство, однако из наших никто на улице не остался. Места на застеленной самотканной дорожкой лавки вдоль стены определили Ефимовичем, преподавателем и Артему с Глебом, а мы расселись на скамье с другой стороны большого стола. Плотненько, правда, но в тесноте да не в обиде. Арик сел далеко, Илья рядом с ним. Мне, конечно, пофиг, Но как-то грустно стало. Девчонки начали подавать нам миски с кашей, каждому отдельно. Они так ловко справлялись, как будто всю жизнь жили тут, у Баба-Яги. Знали уклад и гостей встречали каждый день. Я смотрел на них и понимал, в каждой девушке в потенциале живет Баба-Яга. Не у всех она раскрывается с течением жизни. Но, похоже, только потому, что миру не нужно столько превратниц. И тут меня осенило. Выходит, раз девчонки похожи на Бабу-Ягу, то парни носят в себе змея. Парни охраняют мир с той стороны реки Смородины, а девчонки с этой. Бред, конечно. Хотя что-то в этом есть. Мужчины рискуют собой, в случае нужды идут на войну. А женщины дарят жизнь, рожают детей, лечат раненых. Мужчине нужна жертва, а женщине? Что может стать платой за наш проход домой? Что баба-яга потребует в чью-то жизнь, я не верил. Чего бы она тогда заботилась о нас. Но о том, что придется заплатить, я не сомневался. Я вспомнил маму. Хочешь пойти погулять? Сперва поешь, помой посуду, вынеси мусор, выучи уроки, а вечером поиграть с Сонькой. И попробуй не выполни сказанного, спуску не даст. Между тем девчонки разложили кашу и тоже сели за стол. Я привычно посвятил первую ложку черному и с удовольствием отметил, что сначала несколько парней, а вслед за ними и остальные, тоже сожрали Велесу. Некоторое время был слышен только стук ложек. Все отдали должное вкуснейшей каше. Ну вот, завтрак съеден, благодарности сказаны, со стола убрано. Парни не спешили расходиться, чувствовалось напряжение. Баба-яга махнула девчонкам, чтобы оставили посуду, и присоединились к нам за столом. И сама воссела в красном углу. Собственно, она там и сидела, но когда ела, то просто сидела за столом, а теперь возглавляла. Ну что, касательки, пришло время разговора разговаривать. В избушке повисла такая тишина, что можно было различить каждый самый малый звук. Дождь стучал по крыше и стекал по водостокам, поскрипывали бревна в стенах, раздавались едва слышные шорохи и шепотки. Воображение тут же нарисовала любопытных, домового, банника с больницей и остальную компанию помощников Бабы-Яги, прячущихся по углам и ловящих каждое слово, чтобы потом собраться на повете и обсудить все новости. Выдержав паузу, Баба-Яга продолжила. «Про ваш путь сюда я знаю», — Дема доложился. «Теперь поговорим о том, что вам делать дальше». В светлой комнате с двумя окошками на восток и на юг было тихо, все ждали, что скажет превратница, А она не торопилась со словами словно перебирала их, искала самые правильные, или просто глубоко задумалась, ушла в размышления о мирах иных и не спешит возвращаться. За окном все так же стучал дождь. Иногда в заунывную мелодию капель впитался ветер, но лишь для того, чтобы подчеркнуть бесконечность тоски, безысходность и безнадежность нашего положения. Я отмахнулся. Какая нафиг безнадежность? У нас столько дел что на всякие сопли просто времени не остается. Но спорить с дождем и ветром глупо. Это стихии, они живут по своим правилам. Они существуют здесь и сейчас. А мне нужно думать о будущем, потому что время идет, и дождь заканчивается. Он всегда, рано или поздно, заканчивается. Я перевел взгляд на Ефимыча. Боги сидели с непроницаемыми лицами. Просто сидели и ждали, что скажет привратница. Может, они правы. Может, так и надо. Что толку раньше времени строить планы? Нужно дождаться ее слов, а потом уже решать паниковать или радоваться. В любом случае, пока она не вынесет своего приговора, мы отсюда не сдвинемся. Слышалось сдержанное дыхание моих товарищей, шмыгание носом. Вот кто-то повернулся. Скрипнула скамейка. Вот кто-то шаркнул огонь. А вредная старуха просто сидела задумчиво и ничего не говорила. Мысль не удержать, и я начал вспоминать сказки, где упоминается Баба-Яга, кому и как она помогала. Прикладывая сказки к нашей ситуации, я понимал, ни одна не годится. Потому что герой всегда приходил из мира живых, и путь его лежал через реку Смородину в Исподний мир. Баба-Яга, так же, как и нас, кормила его, поила, баньку ему топила, спать укладывала, а потом одаривала либо путеводным клубочком, либо советом. Но я печенка чувствовал. Это не наш вариант. Мы шли в обратную сторону. Как она поступит с нами? Она ведь превратница. К тому же не всегда Баба-Яга помогала. В некоторых сказках она норовила засунуть гостя в печь. Я оглянулся на большую, почти в четверть комнаты, печку. Судорожно вздохнул. Не может быть, чтобы нас. Да мы все туда и не вместимся. Или вместимся. Банька он тоже снаружи казалась маленькой а мы в ней всем гуртом мылись. Опять же, избушка снаружи явно меньше, чем изнутри. Без разницы, мы не дадимся. Нас просто так в печь не сунешь. И тем не менее, чернеющая в глубине заслонка притягивала взгляд. Казалось, печь смотрит на нас, изучает. Воображение тут же нарисовало, что заслонка — это веко. Вот сейчас печка поднимет века и сожжет нас огненным взглядом. Я отряхнул головой. Уж лучше слушать дождь. И тут баби яга на колени запрыгнул Дема и начал с ним ластиться. Меня кольнула ревность, но рот сам растянулся в улыбке. Ешь паршивец, до того привык в нашей жизни участвовать, что и тут даже сырости не забоялся, куда все, туда и он. И как в избушку только пробрался, он же остался на повете. Но Дема был тут и выпрашивал ласку. Баба-яга погладила котенка и вдруг сказала. Сомневалась, когда отправляла его. Думала не справиться, слишком мал был. Теперь-то подрос. Я прифигел. С чем не справиться? Баба Ига усмехнулась. Боялась, тебя не найдет. А найдет, так ко мне привезти не сможет. А он молодец, все сделал как надо. Что? Я подумал, уж не ослышался ли. Способный, говорю, котейка, выполнил поручение. А главное, вовремя. Еще чуть-чуть, и поздно было б. И тут Дема начал говорить. Не словами, конечно, громко мяукая, но я его понимал. Я понимал, что Дема сейчас рассказывает бабе-яге, куда нас черти загнали, как ему там было хреново. Баба-яга слушала котенка, гладила, а потом заворчала ласково так. Ну-ну, будет жаловаться, ты молодец, чего уж. Дема довольно сощурился и свернулся клубочком у нее на коленях. Мысли у меня в голове нацелились, словно испуганная стайка воробьев. Чирикали, щебетали. — Поздно, для чего? — поймал я первого попавшегося воробья. — Для мира, для чего ж еще? — Пожала плечами баба-яга. Она с нежности чесала Деми за ушком. И у меня появилась надежда, что она отпустит нас просто так, без всякой платы. Я воспрял духом. И не только я. В глазах парней появились облегчения и готовность идти. Но Баба-Яга вдруг продолжила. Так же ласково, как до этого говорила о Деме. «Вот только пропустить мир живых я вас не могу. Придется миру справляться самому. Правда, Дема?» Котенок потянулся у нее на коленях, даже коготки выпустил от наслаждения, широко зевнул и повернулся на другой бок. «Как не можете?» — спросил я целую вечность спустя. «Так», — ответила превратница. «Я поставлена охранять мир живых». Пока я здесь, никто и ничто из того мира в этот не пройдет. Окончательно сбитый с толку я спросил, а зачем тогда Дему посылали? Сам бы ты путь ко мне не нашел. Баба-Яга сказала это, как нечто само собой разумеющееся. Вот только для меня это был полный абсурд. Рисковать жизнью Демы, отправляя его за мной, ждать, волноваться, успеем мы или нет. Она же сказала, типа, хорошо, что успели, значит, волновалась. И после этого не пускать нас домой — глупость несусветная. — Зачем я вам? — рубанул я в лоб. — Ты внук огня? — так же прямо ответила привратница. — К тебе его пламя. Только тебе по силам укрепить купал Бред какой-то! — растерялся я. Я хорошо знал обоих своих дедов. Люди как люди, ничего огненного в них не было. Момент, папа, дед Антон, заядлый рыбак. Он все выходные пропадает с удочкой на пруду. Баба Дуся потом ругается, кто рыбу чистить будет. Раздает ее соседям. Дед Антон только посмеивается. Ему главное процесс. А папин папа, дед Емельян, балагурый весельчак, любит прихвостнуть. Баба Люба называет его балаболом, повторяет «Миле и миля, твоя неделя». Дед Петица, говорит, мол, не виноват, что ему такое имя дали. Баба Люба всегда заботится о нем. Переживает, если он задерживается в гараже. Говорит, мол, давление, беречься надо. баба ига с усмешкой наблюдала за мной, а потом припечатала. Но пропустить я тебя не могу. Так ведь вы же сами купол. Окончательно растерялся я, но хозяйка равнодушно пожала плечами. А я тут при чем? Я поставлено охранять границу. Свою работу выполняю исправно. До остального мне дела нет». Тут уж возмутился не только я, но Баба-Яга оборвала зароптавших парней. Ничего не знаю. Да, я подозревал, что будет облом, но даже предположить не мог, что такой. Парни загудели, как пчелы в улье. Вот только противной старухи было пофиг. Она сидела, как ни в чем не бывало, и гладила Дюму, словно это самое важное в мире дело. Я чувствовал плечо Васька, плечо Сергея. Я видел поддержку в глазах Бори, Глеба, Артема, остальных. Парни и преподаватели разделяли мои чувства. Девчонки тоже. Марина, Ритка, Светлана. Хоть и молчали, но их лица светились решимостью. Я приободрился. Нужно было как-то объяснить бабе Еге, что она не права. И я зашел с другой стороны. «Но вы же помогали нам. Поели, кормили, спать укладывали, баньку топили. И что? Живым живым завсегда помогаю». — А как иначе? — пожала плечами Баба-Яга. — Вот опять двадцать пять. На кой хрен было посылать Дему, да еще и радоваться, что он успел вовремя, если наши проблемы ей пофиг. Ее хата типа с краю, работу она выполняет, а остальное хоть провалить? Говорит, что только мне по силам сохранить купол, и меня же не пропускает. Если так, на что я-то понадобился? И для какого мира может быть поздно? Этого в нашем хотят купол разрушить. Или я где-то глобально протупил. Не в же что-то может стрястись. Зомбаки тухлые разбегутся. В поисках поддержки я посмотрел на Григория Ефимовича. Дэш бог, сидел хмурый и задумчивый. Однако удивления на его лице не было. И Агафья Ефимовна глаз не поднимала. Получается, они знали. Знали, что баба-яга шлагбаум перед нами опустит знали и ничего не сделали. Сидели, молчали и даже не пытались убедить старую Харгу объяснить ей, что Сансаныч гад и сволочь, что его нужно остановить, иначе купол будет разрушен и руины снова окажется в кольце врагов. И тут Дема повернулся ко мне, пристально посмотрел в глаза и мяукнул. Уймись. Он на самом деле просто мяукнул, но смысл его послания был предельно ясен. Я захлопнул рот Я так и не вскочил, чтобы высказать старой кошелке все, что я о ней думаю. Меня осенило. А ведь я возможности упускаю. Сам собой вспомнился разговор с Григорием Ефимовичем в комнате наказаний, когда он пообещал мне ответить на три любых вопроса. Может, и здесь я правильный вопрос должен задать. Что, если баба-яга так нас испытывает? Я сбавил обороты и включил думалку. Я нутром чувствовал, ошибиться нельзя. Вот вы отправили за мной Дюму, начал распутывать мысль, и даже волновались, чтобы он успел. А теперь держите нас тут. Баба-яга выжидающе смотрела на меня. Я приободрился и продолжил. Зачем это вам? Так попросили, спокойно ответила хозяйка избушки. Кто попросил? Чернобог и марана, с прежним спокойствием ответила превратница. Перед глазами, как его встал Чернобог. Я словно снова услышал, привратницу они не пройдут. Так вот почему он был уверен в этом. Ах ты, зараза, за дебилов нас держал, а вот выкуси. Но прежде отсюда надо выбраться. Я поднялся и заявил. Спасибо вам, конечно, хозяюшка, за хлеб-соль, однако... однако мне похрену эти божественные отморозки. У меня родители в застенках сидят. Мне? Я запнулся, а потом поправил. Нам идти пора. На показалось, что Баба улыбнулась, но в следующий момент она насмешливо произнесла «Да кто ж вам разрешит?» «Чтобы своих спасти и гадам морды начистить, Разрешения не спрашивают», — ответил я Бабе Яге. На этот раз она точно улыбнулась, кажется, и опять насмешливо подняла бровь. «Вот так прямо встанете и пойдете?» Я оглянулся за поддержкой и увидел, что парни уже стоят, и девчонки тоже. А вот боги, преподаватели, а с ними Артем с Глебом и даже Николай по-прежнему сидят. Будто знают что-то, для чего я никак не дотумкаю».